Бонусная глава. Правила ведения торговли черепах. Вы можете опубликовать мои торговые правила в газете, но им никто не будет следовать. Важны постоянство и дисциплина. Почти каждый способен создавать список отличных правил, на 80% совпадающий с теми, которым мы обучали людей. Но никто другой не сможет убедить вас придерживаться этих правил, даже когда дела идут плохо. Ричард Деннис. Цитата из книги «Маги рынка» Джека Швагера. Полная торговая система черепах. Большинство трейдеров используют механическую торговую систему. И это не случайно. Хорошая механическая торговая система автоматизирует весь процесс торговли. Она отвечает на все вопросы, встающие перед трейдером во время торговли. Система облегчает трейдеру последовательную торговлю, предоставляя набор правил, точно определяющих, что делать в данный момент времени. Механика торговли не является предметом для рассуждений трейдера. Если вы знаете, что ваша система зарабатывает деньги на длительном временном промежутке, вам проще принимать сигналы и торговать в соответствии с системой в периоды потерь. Если же вы полагаетесь на собственные суждения при трейдинге, то можете проявить нерешительность в решающие моменты или ненужную храбрость, когда нужно быть осторожным. Если у вас есть работающая механическая торговая система и вы ей четко следуете, ваша торговля будет стабильной и последовательной, несмотря на внутренние эмоциональные скачки, вызванные серией проигрышей или удач. Вера, последовательность и дисциплина, основанные на тщательно протестированной механической системе, Ключ к успеху наиболее результативных трейдеров. Система черепах являла собой полную торговую систему. Ее правила охватывали все аспекты трейдинга и не оставляли, по сути, никаких вопросов на субъективное усмотрение трейдера. Она имела все компоненты полной торговой системы, охватывающие все типы решений, необходимых для успешного трейдинга. Рынки. Что покупать или продавать. Размер позиции. Сколько покупать или продавать. Входы. Когда покупать или продавать. Стопы. Когда выходить из проигрышной позиции. Выходы. Когда выходить из выигрышной позиции. Тактику. Как покупать или продавать. Рынки, Что покупать или продавать. Первое решение. Что покупать или продавать. Или в более общем виде, на каких рынках работать. Чем меньше рынков вы охватываете, тем меньше шансов поймать тренд. В то же время вы не хотите торговать на рынках со слишком низким оборотом или на рынках с нерегулярными или редкими трендами. Размер позиции: Сколько покупать или продавать. Решение о том, сколько покупать или продавать, является фундаментальным, однако важность его часто недооценивается или вовсе игнорируется большинством трейдеров. Решение о том, сколько покупать или продавать, влияет и на диверсификацию, и на управление деньгами. Диверсификация – это попытка распределить риск по многим финансовым инструментам и увеличить возможности для заключения успешных сделок. Для правильной диверсификации нужно делать похожие, если не идентичные ставки по многим различным инструментам. Управление деньгами связано с ограничением ставок, призванным обеспечить наличие определенной суммы на момент появления хорошего тренда. Сколько покупать или продавать – важнейший вопрос торговли. Большинство трейдеров-новичков рискуют слишком многим на каждой сделке и тем самым сильно увеличивают свои шансы обанкротиться, даже придерживаясь в остальном правильного стиля торговли. Входы. Когда покупать или продавать. Решение о том, когда покупать или продавать, часто называют решением о входе. Автоматические системы создают входные сигналы, которые определяют точную цену и условия входа на рынок. Стопы. Когда выходить из проигрышной позиции. Трейдеры, которые не сокращают свои потери, не достигнут успеха в долгосрочной перспективе. Для ограничения своих потерь Необходимо заранее, до начала сделки, определить точку, в которой вы будете выходить. Выходы. Когда выходить из выигрышной позиции? Многие торговые системы, предлагаемые под названием «полных», не дают специального описания правил выхода из выигрышной позиции. Однако вопрос о времени выхода из выигрышной позиции является ключевым для прибыльности системы. Любая торговая система без описания сроков и условий выхода из выигрышной позиции не может считаться полной. Тактика. Как покупать или продавать. Как только получен сигнал, самой важной задачей становится тактика его исполнения. Особенно это справедливо для больших позиций, при которых вход и выход из позиции может привести к неблагоприятным движениям цен или воздействию на рынок. Использование механической системы – лучший способ постоянно зарабатывать на трейдинге. Если вы знаете, что ваша система прибыльна в долгосрочной перспективе, вам легче воспринимать сигналы рынка и следовать системе в периоды потерь. Не лишне напомнить, что, напротив, полагаясь на собственные суждения, вы рискуете проявить нерешительность в важные моменты или неразумную храбрость, когда нужно быть осторожным. Если в вашем распоряжении находится прибыльная механическая система и вы следуете ей, то ваш трейдинг также будет прибыльным, а система позволит вам пережить эмоциональный накал, без которого не обходятся периоды серьезных убытков или, напротив, высокой прибыли. Торговая система «Черепах» была полной, что и являлось основным фактором нашего успеха. С системой нам было проще торговать последовательно и успешно, так как она не оставляла принятие важных решений на усмотрение трейдера. Рынки. Чем торговали черепахи? Черепахи работали со фьючерсами. В то время был распространен термин «торговцы биржевыми товарами». Мы торговали фьючерсными контрактами на самых известных товарных биржах США. Оперируя миллионами долларов, мы не могли торговать на рынках с дневным оборотом всего несколько сотен контрактов. Иначе наши ордера двигали бы рынок, и было бы сложно входить и выходить из позиции без больших убытков. Черепахи торговали только на наиболее ликвидных рынках. На самом деле именно ликвидность рынка являлась для Ричарда Дениса основным критерием при выборе рынков для осуществления торговли. Черепахи торговали на всех ликвидных рынках США, за исключением рынков зерна и мяса. Так как Деннис уже торговал с использованием всех законных лимитов своего торгового счета, он не мог нам позволить торговать зерном от его имени, ибо это превысило бы границы размера его позиции на бирже. Мясом же мы не торговали из-за коррупции трейдеров в торговой яме. Через несколько лет после завершения программы «Черепах» ФБР провело крупномасштабную операцию в Чикагской торговой яме по мясу, обвинила многих трейдеров в манипулировании ценами и других видах коррупции. Далее приведен список фьючерсных рынков, на которых торговали черепахи. Chicago Board of Trade – CBOT – Чикагская торговая биржа. 30-Year US Treasury Bond – 30-летние казначейские облигации США. 10-Year US Treasury Note – казначейские ноты США. Нью-Йорк кофе Sugar and Cocoa Exchange, CSCE, Нью-Йоркская биржа кофе, сахара и какао. Кофе. Кокоа, какао-бобы, шуга, сахар, коттон, хлопок. Chicago Mercantile Exchange, CME, Чикагская товарная биржа. Swiss franc, швейцарский франк, Deutschmark, немецкая марка. British Pound – британский фунт, French Franc – французский франк, Japanese Yen – японская иена, Canadian Dollar – канадский доллар, C&P 500 Stock Index – фондовый индекс S&P 500 – фондовый индекс для акций 500 компаний, в основном американских, рассчитываемый компанией Standard Poor's, является одним из наиболее заметных индексов. Часто рассматривается как база для сравнения при оценке деятельности инвестиционных компаний. Eurodollar – евро-доллар. 90-day US Treasury Bill. 90-дневные казначейские векселя США. Commodity Exchange – COMEX. Нью-Йоркская товарная биржа. Gold – золото. Silver – серебро. Копе – уголь. New York Mercantile Exchange – -U -M -E -X, N-U-M-E-X NUMEX – Нью-Йоркская товарная биржа. Crude Oil – неочищенная нефть. Hitting Oil – мазут. Unleaded Gas – неэтилированный бензин. Черепахи могли решать по собственному усмотрению, каким количеством позиций из этого списка торговать. Однако, если трейдер решал не торговать на определенном рынке, он не должен был торговать на этом рынке вовсе. Мы не должны были торговать непоследовательно. Размер позиции. Черепахи использовали передовой для своего времени алгоритм расчета размера позиции, который регулировал размер в зависимости от волатильности рынка, выраженной в долларах. Это означало, что позиция на рынке имела тенденцию к увеличению или уменьшению за определенное время примерно на одну и ту же величину в долларовом выражении по сравнению с позициями на других рынках. независимо от волатильности данного конкретного рынка. Мы делали это именно таким образом, потому что позиция на волатильном рынке с крупным размером контракта должна была определяться меньшим количеством контрактов, чем на рынке с меньшей волатильностью. Подобная нормализация волатильности была важна, так как означала, что различные сделки на различных рынках имели одинаковые шансы на получение определенной суммы прибыли или убытка, Это повышало эффективность диверсификации трейдинга на многих рынках. Даже если волатильность данного рынка была низкой, любой существенный тренд приводил к значительному выигрышу, так как по этому инструменту с низкой волатильностью черепахи могли иметь больше контрактов. Волатильность. Значение N. Черепахи использовали концепцию, которую Ричард Деннис и Билл Экхард обозначали как N для отображения волатильности конкретного рынка. N представляет собой 20-дневную экспоненциальную скользящую среднюю от истинного диапазона – True Range, более известную как ATR, ATR. – АТР. Формально N является средним 20-дневным диапазоном движения цены конкретного рынка с учетом ценовых разрывов – гэпов – при открытии. N измеряется в тех же показателях, что и базовый контракт. Для расчета дневного истинного диапазона используется формула. Истинный диапазон равно максимум H-L, H-PDC, PDC-L, где H – текущая максимальная цена дня, H, L – текущая минимальная цена дня, L, PDC, Цена закрытия предыдущего дня, Previous Days Close. Для расчета n можно использовать следующую формулу. n равно 19 умноженное на PDN плюс TR, деленное на 20. Где PDN – значение n предшествующего дня, Previous Days N. TR – текущий дневной истинный диапазон. Поскольку эта формула требует значения n предшествующего дня, Сначала необходимо рассчитать 20-дневное простое среднее значение истинного диапазона. Поправка на долларовую волатильность. Первым шагом в установлении размера позиции было определение волатильности рынка в долларах, представленной волатильностью рыночной цены, определяемой через N. Это звучит более сложно, чем есть на самом деле, а определяется простой формулой. Доллар volatility равно n, умноженное на доллар per point. Волатильность в долларах равно n, умноженное на количество долларов за единицу. Размер позиции с учетом волатильности. Черепахи составляли позиции из частей, называемых юнитами. Юниты рассчитывались так, чтобы 1n представляла 1%, 1 от суммы торгового счета. Таким образом, юнит для конкретного рынка может быть рассчитан по следующей формуле. Юнит равно 1% торгового счета, деленное на волатильность рынка в долларах, или деленное на n, умноженное на количество долларов за единицу. В качестве примера расчет размера юнита на 6 декабря 2002 года. Используя значение N, равное 0,141 десятитысячной по состоянию на 4 декабря 2002 года, таков. Размер счета – миллион долларов. Количество долларов за единицу – 42 тысячи. Контракт на 42 тысячи галлонов мазута с ценами в долларах. Размер юнита равен 0,01 умножить на 1 миллион Разделить на 0,141 умножить на 42 тысячи равно 16,88. Поскольку торговать дробным количеством контрактов невозможно, эта величина должна быть усечена до 16 контрактов. Вы можете спросить, как часто необходимо рассчитывать значение N и размер юнита. Черепахи получали таблицу размеров юнитов и значений N по каждому из торгуемых фьючерсов каждый понедельник. Важность размера позиции. Диверсификация – это попытка распределить риск по многим финансовым инструментам и увеличить возможности для проведения успешных сделок. Для правильной диверсификации нужно делать похожие, если не идентичные ставки с использованием различных инструментов. Черепахи использовали для измерения рисков, присущих каждому рынку, волатильность каждого из рынков. Затем, с учетом этого показателя, мы выстраивали позиции, основанные на постоянной величине риска или волатильности. Это расширяло преимущество диверсификации и увеличивало вероятность того, что прибыльные сделки покроют ущерб от убыточных. Заметим, что такой диверсификации трудно достичь, если у вас небольшой торговый капитал. Рассмотрим приведенный ранее пример при использовании счета размером 100 тысяч долларов. Юнит будет составлять один контракт, поскольку 1,688 усекается до единицы. Для небольших щитов величина усечения слишком велика, поэтому эффективность диверсификации резко снижается. Юниты как мера риска. Поскольку черепахи использовали юниты в качестве базовой единицы размера позиции, и поскольку эти юниты учитывали риск волатильности, то юнит выступал одновременно как мера риска позиции и всего портфеля позиций. Черепахам были даны правила управления риском, ограничивающие количество юнитов, поддерживаемое в любой момент времени на четырех различных уровнях. По сути, эти правила контролировали общий риск, который мог выдержать трейдер, а ограничения минимизировали потери в течение продолжительных периодов убытка – а также во время экстраординарных ценовых движений. Примером экстраординарного движения является следующий день после дня краха фондового рынка в октябре 1987 года. Федеральный резервный банк США резко снизил на несколько процентов ставки для того, чтобы активно поддержать доверие фондового рынка и страны в целом. Черепахи имели длинные позиции по процентным инструментам, евро казначейским облигациям и казначейским векселям. Потери следующего дня были огромными. В большинстве случаев за один день мы потеряли от 20 до 40% величины торговых счетов. Но эти потери были бы гораздо выше, если бы мы не выставили ограничений на размер позиции. Лимиты были следующие. Уровень 1. Тип. Один рынок. Максимальное количество юнитов 4. Уровень второй – хорошо коррелирующие рынки. Максимальное количество юнитов 6. Уровень третий – плохо коррелирующие рынки. Максимальное количество юнитов 10. Уровень четвертый – одно направление – длинное или короткое. Максимальное количество юнитов 12. Один рынок – максимум 4 юнита на рынок. Хорошо коррелирующие рынки. Для хорошо коррелирующих рынков мы использовали не более 6 юнитов в одном направлении, то есть 6 юнитов на покупку или 6 на продажу. Хорошо коррелирующими рынками являются мазут и сырая нефть, золото и серебро, валюты как группа, процентные инструменты, такие как казначейские обязательства и евродоллар и так далее. Плохо коррелирующие рынки. Для них мы могли использовать не более 10 юнитов в одном направлении. Плохо коррелирующими рынками являются золото и медь, серебро и медь, многие комбинации зерновых, которыми черепахи не торговали из-за ограничений в размерах позиции. Одно направление. Общий максимум юнитов в одном направлении, длинным или коротком, составлял 12. Таким образом, теоретически можно было одновременно иметь 12 юнитов в длинном и 12 юнитов в коротком направлении. Черепахи использовали специальный термин «загрузиться» для обозначения максимально дозволенного значения юнитов для данного уровня риска. Так, загрузиться иенами означало использовать максимальное количество юнитов, равное четырем, для контрактов на японскую иену. Максимально загрузиться означало использовать все 12 юнитов и так далее. Корректировка размера сделки. Бывают ситуации, когда тренда на рынке нет на протяжении нескольких месяцев. В эти периоды можно потерять существенную долю торгового счета. При закрытии больших прибыльных сделок, возможно, кто-то захочет изменить размер капитала, используемый для расчета размера позиции. Черепахи не торговали с помощью нормальных счетов с непрерывным балансом, основанным на первоначальном капитале. Нам предоставлялись воображаемые счета с нулевым стартовым капиталом и определенным размером счета. К примеру, в начале торгов в феврале 1983 года некоторые черепахи получили воображаемые счета размером 1 миллион долларов. В начале каждого года Размер счета корректировался в большую или меньшую сторону на основании субъективной оценки Рича. Объем увеличения или уменьшения примерно соответствовал размеру прибыли или убытка за прошедший год. Черепахи получали инструкции о сокращении размера воображаемого счета на 20%, каждый раз, когда наш первоначальный счет уменьшался на 10%. Таким образом... Если кто-то из участников, имевших счет в размере 1 миллион долларов, опускался на 10%, 100 тысяч долларов, он продолжал торговать, как если бы его счет составлял 800 тысяч долларов, до тех пор, пока не восстанавливал уровень капитала до существовавшего на начало года. Если мы теряли на сделках еще 10% от 800 тысяч долларов, то есть общий размер потерь составлял 180 тысяч долларов. то размер торгового счета сокращался еще на 20%, до уровня 640 тысяч долларов. Возможно, есть и другие, лучшие стратегии уменьшения или увеличения капитала в зависимости от изменения величины торгового счета. Но черепахи использовали такую стратегию. Входы. Обычные трейдеры, размышляя об определенной системе трейдинга, мыслят главным образом в терминах входных сигналов. Трейдеры верят, что вход – самый важный аспект любой торговой системы. Они сильно удивятся, узнав, что черепахи использовали очень простую систему для входов, основанную на прорыве канала и предложенную Ричардом Дончианом. Черепахи знали правила использования двух различных, но связанных между собой прорывных систем, называемых «система-1» и «система-2». Нам дали полную свободу действий в распределении всего капитала между этими двумя системами. Некоторые предпочитали торговать только по системе 2, некоторые распределили капитал между системами в отношении 50 к 50, а кто-то выбрал промежуточный вариант. Система 1 – более краткосрочная система, основанная на 20-дневном прорыве. Система 2 – Более простая долгосрочная система, основанная на 55-дневном прорыве. Прорывы. Прорыв определяется как выход цены за границы максимума или минимума за определенное количество дней. Таким образом, 20-дневный прорыв состоится при выходе цены за границы максимума или минимума предшествующих 20 дней. Черепахи всегда торговали на прорыве, происходившем в течение дня, не дожидаясь закрытия этого дня или начала следующего. В случае открытия рынка с ценовым разрывом и с прорывом, черепахи открывали позицию сразу же при начале торгов. Вход системы 1. Черепахи открывали позицию, когда цена выходила на один тик за границей максимума или минимума предыдущих 20 дней. Если цена превышала 20-дневный максимум, черепахи покупали один юнит, открывая длинную позицию по соответствующему финансовому инструменту. Если цена падала на один тик ниже 20-дневного минимума, черепахи продавали один юнит, открывая короткую позицию. Сигнал на вход системы 1 игнорировался, если последний прорыв привел к прибыльной сделке. Примечание. Для проверки этого последний прорыв рассматривался независимо от того, произошло ли реальное открытие позиции при этом прорыве или прорыв был пропущен из-за соблюдения этого правила. Считалось, что этот прорыв привел к убыточной сделке, если цена после прорыва прошла 2N в направлении противоположном прорыву до того как произошел прибыльный десятидневный выход. Направление последнего прорыва не имеет значения для этого правила. Таким образом, убыточный длинный или убыточный короткий прорыв позволяет войти в позицию на следующем прорыве, независимо от того, будет он длинным или коротким. Однако в случае, когда прорыв был пропущен из-за того, что предыдущий прорыв был прибыльным, вход будет сделан на 55 прорыве, чтобы не пропустить большое движение. 55-дневный прорыв в этом случае рассматривался как безопасный. В любой момент времени, когда трейдер находится вне рынка, всегда есть некоторая цена, запускающая открытие короткой позиции. И есть другая, более высокая цена, при которой открывается длинная позиция. Если последний прорыв был убыточным, то входной сигнал будет ближе к текущей цене, то есть цене прорыва 20-дневного канала, чем если бы это был прибыльный прорыв. В случае, если последний прорыв был прибыльный, то сигнал будет значительно дальше, на границе 55-дневного прорыва. Вход системы 2. Черепахи открывали позицию, когда цена выходила на один тик за границы максимума или минимума предыдущих 55 дней. Если цена превышала 55-дневный максимум, Черепахи покупали один юнит, открывая длинную позицию по соответствующему финансовому инструменту. Если цена падала на один тик ниже 55-дневного минимума, черепахи продавали один юнит, открывая короткую позицию. Все прорывы в системе 2 приводят к открытию позиции вне зависимости от того, прибыльным или убыточным был предыдущий прорыв. Добавление юнитов. Черепахи входили в длинную позицию с одним юнитом на прорыве и увеличивали размер открытой позиции после того, как цена прошла расстояние 1/2n от начальной точки входа. Этот интервал 1/2n отсчитывался от реальной цены исполнения предыдущего ордера. Так, если начальный ордер исполнен из-за проскальзывания на расстоянии 1/2n от прорыва, то новый ордер будет выпущен на расстоянии 1N от прорыва, 1 2 n от проскальзывания плюс интервал 1,2N, необходимый для добавления юнита. Это может продолжаться, пока вы не достигнете максимально допустимого количества юнитов. Если рынок движется достаточно быстро, то можно добавлять максимум 4 юнита за один день. Пример. Золото. N равно 2,50. 55-дневный прорыв – 310. Первый юнит добавлен на уровне 310. Второй юнит. 310 плюс 1 2 умножить на 2 или 2,5 или 311,25. Третий юнит. 311,25 плюс 1 2 умноженная на 2,50 или 312,50. Четвертый юнит. 312,5 плюс 1 2 умноженная на две или 313,75. сырая нефть n равно 1 ,20. 55 дневный прорыв 28,30. первый юнит добавлен на уровне 28,30. второй юнит 28,30 плюс 1 2 умноженная на одну или 28,90. Третий юнит. 28,90 плюс 1 2 умноженная на 1,20, или 29,5. Четвертый юнит. 29,5 плюс 1 2 умноженная на 1,20, или 30,10. Последовательность. Черепахам было предписано строго соблюдать входные сигналы, потому что большую часть прибыли каждого года могли принести всего 2-3 большие прибыльные сделки. Если сигнал был упущен, это могло сильно повлиять на финансовый результат года. Черепахи с лучшими результатами торговли последовательно соблюдали входные сигналы. Черепахи с худшими результатами, а также все, кто был уволен из программы, не смогли последовательно выполнить все входы, предписанные правилами. Стопы. Известно выражение «Есть старые трейдеры и есть отважные трейдеры», но нет старых отважных трейдеров. Трейдеры, которые не используют стопов, становятся банкротами. Черепахи всегда использовали стопы. Для большинства людей намного проще цепляться за надежду, что убыточная сделка обернется прибыльной, чем просто избавиться от убыточной позиции и признать, что эта сделка не сработала. Закрытие убыточной сделки критически важно. трейдеры, неурезающие убытков, не будут успешными в долгосрочной перспективе. Почти все примеры трейдинга, вышедшего из-под контроля и подвергшего опасности целые финансовые институты, такие как Bearings, Long Term Capital Management и другие, были связаны со сделками, которым было позволено развиться в огромные убытки, потому что они не были закрыты, пока убытки были еще невелики. Важнейший пункт ограничения потерь – заранее, до момента открытия позиции, определить точку, где вы будете выходить. Если рынок подойдет к вашей цене, вы должны выходить без каких-либо исключений и каждый раз. Отклонение от этого метода рано или поздно приведет к беде. Примечание. Внимательный слушатель мог заметить некоторую непоследовательность между моими комментариями здесь и в десятой главе, где я заметил, что добавление стопов иногда ухудшает эффективность системы и не всегда необходимо. Системы, описанные ранее и хорошо работавшие без формальных стопов, на самом деле подразумевают стоп, так как, когда цена движется против вашей позиции, на определенном этапе она подойдет к точке пересечения скользящего среднего. Таким образом, убытки будут ограничены. То есть в определенном смысле стоп все-таки есть, хотя его не видно или трейдер о нем не догадывается. Для большинства людей, однако, психологически важно наличие ценовой точки, на которой они будут выходить из убыточной позиции. Это особенно относится к новичкам, для которых часто психологически невыносимо наблюдать движение позиции против них, не представляя при этом, когда этот кошмар закончится. Стопы черепах. «Черепахи использовали стопы, но это не значит, что у нас всегда были реальные стоп-ордера, размещенные у брокеров. Поскольку наши позиции были довольно крупными, мы не хотели открывать позиции или торговые стратегии путем размещения стоп-ордеров у брокеров. Вместо этого мы рассчитывали определенную цену и при ее достижении выходили из позиции, размещая лимитные или рыночные ордера. Эти стопы приводили к выходам без обсуждений». Если какой-либо товар торговался по цене стопа, то позиция закрывалась каждый раз, без исключений. Размещение стопов Черепахи размещали свои стопы, основываясь на риске позиции. Ни одна сделка не могла подвергать позицию риску, превышавшему 2% ее величины. Так как движение цены на 1n сопоставлялось с 1% счета, то максимальный стоп с условием двухпроцентного риска был равен 2n. Стопы черепах устанавливались на 2N ниже входа в длинные позиции и на 2N выше входа в короткие позиции. Для того, чтобы сохранить минимальным общий риск при добавлении новых юнитов, стопы для более ранних юнитов поднимались на половину N. Это означало, что все стопы для позиции размещались на расстоянии 2N от самого последнего добавленного юнита. Однако в случае, когда последние юниты были размещены на большем расстоянии, либо из-за быстрого рынка, вызывавшего проскальзывание, либо из-за ценового разрыва при открытии торгов, стопы различались. Вот пример такого подхода. Сырая нефть. N равно 1,2. 55-дневный прорыв – 28,3. Первый юнит. Входная цена – 28,3. Стоп – 25,9. Первый юнит – входная цена – 28,3. Стоп – 26,5. Второй юнит – 28,9. Стоп – 26,5. Первый юнит – входная цена – 28,3. Стоп – 27,1. Второй юнит – входная цена – 28,9. Стоп. 27,1. Третий юнит. Входная цена 29,5. Стоп. 27,1. Первый юнит. Входная цена 28,3. Стоп. 27,7. Второй юнит. 28,9. Стоп. 27,7. Третий юнит. 29,5. Стоп. 27,7. Четвертый юнит – 30,1, стоп – 27,7. Вот другой пример, когда четвертый юнит был добавлен по более высокой цене из-за того, что рынок открылся с ценовым разрывом на уровне 30,8. Первый юнит – входная цена – 28,3, стоп – 27,7. Второй юнит – 28,9, стоп – 27,7. Третий юнит – 29,5, стоп – 27,7. Четвертый юнит – 30,8, стоп – 28,4. Альтернативная стратегия стопов – пила. Черепахи были знакомы с альтернативной стратегией стопов, которая приводит к большей прибыльности, но ее труднее осуществлять – так как она предполагает большее количество убыточных сделок, что приводит к низкому соотношению win-loss ratio или коэффициента отношения прибыльных сделок к убыточным. Эту стратегию мы назвали пила. Вместо использования 2% риска для каждой сделки стопы размещаются на расстоянии половины N для каждого полпроцента риска всего счета. Если какой-то юнит был закрыт стопом, он вводился повторно, как только рынок достигал начальной цены входа. Несколько черепах успешно торговали с помощью этого метода. Эта стратегия имеет дополнительное преимущество. Она не требует перемещать стопы для предыдущих юнитов при добавлении новых, поскольку общий риск никогда не превышает 2% для всех 4 юнитов. Например, с применением стратегии Пила стопы для сырой нефти будут выставлены так. Сырая нефть. n равно 1,2. 55-дневный прорыв 28,3. Первый юнит. Входная цена 28,3. Стоп 27,7. Входная цена. Первый юнит 28,3. Стоп 27,7. Второй юнит 28,9. Стоп 28,3. Первый юнит. Входная цена – 28,3, стоп – 27,7. Второй юнит – 28,9, стоп – 28,3. Третий юнит – 29,5, стоп – 28,9. Первый юнит. Входная цена – 28,3, стоп – 27,7. Второй юнит – 28,9, стоп – 28,3. Третий юнит – 29,5, стоп – 28,9. Четвертый юнит – 30,1, стоп – 29,5. преимущество стопов системы черепах. Поскольку стопы черепах основаны на N, они учитывают волатильность рынков. Более волатильные рынки имеют более широкие стопы, но они также имеют меньше контрактов в одном юните. Это уравнивает рынки по всем входам и приводит к лучшей диверсификации и более сильному управлению риском. Выходы. Есть старая пословица – «Вы никогда не можете обанкротиться, получая прибыль». Черепахи не были согласны с этим утверждением. Фиксация прибыли на раннем этапе Одна из наиболее распространенных ошибок при торговле по системам следования трендов. Цены никогда не идут прямо вверх. Если вы собираетесь воспользоваться трендом, то должны позволять ценам идти против вас. В начале тренда 10- или 30-процентная прибыль может смениться небольшим убытком. В середине тренда 80- или 100-процентная прибыль может упасть на 30-40%. Искушение облегчить позицию, зафиксировав прибыль, в этом случае очень велико. Черепахи знали, что точка фиксирования прибыли определяет разницу между прибылью и убытками. Система черепах входит в рынок на прорывах. Большинство прорывов не заканчиваются трендом. Это означает, что большинство сделок черепах завершались убытками. Если прибыльные сделки не приносили достаточно денег для покрытия этих убытков, то черепахи оставались в минусе. Каждая прибыльная торговая система имеет различные оптимальные точки выхода. Рассмотрим систему черепах. Если вы вышли из сделки с прибылью 1N в то время как проигрышные позиции закрыли с убытком 2N, то вам для покрытия убытка от проигрышных сделок необходимо провести в два раза больше прибыльных сделок. Между компонентами торговой системы существует сложная взаимозависимость – Это означает, что вы не можете определить правильный выход из прибыльной позиции без рассмотрения входа, управления деньгами и других факторов. Правильный выход из прибыльной позиции – один из главнейших аспектов торговли и менее всего оцениваемый по достоинству. Однако именно он создает разницу между выигрышем и проигрышем. Выходы черепах выход системы 1 находился на уровне 10дневного минимума для длинных позиций и 10дневного максимума для коротких все юниты выводились из рынка если цена шла против открытой позиции и достигала уровня десятидневного прорыва выход система 2 находился на уровне 20 дневного минимума для длинных позиций и 20дневного максимума для коротких Все юниты выводились из рынка, если цена шла против открытой позиции и достигала уровня двадцатидневного прорыва. Как и в случае со входами, черепахи обычно не размещали стоп-ордеров, а вместо этого следили за ценой в течение дня и организовывали выход из позиции, как только цена доходила до уровня прорыва при выходе. Эти выходы трудны. Для большинства трейдеров выходы системы «Черепах» были, вероятно, единственной сложной частью правил системы «Черепах». Ожидание 10 или 20 дневного минимума часто выражалось в том, что мы просто наблюдали, как испаряется 20, 40 или даже 100% ранее полученной прибыли. Желание выйти из сделки раньше в таких случаях часто становится непреодолимым. Нужна железная дисциплина – чтобы, смотря за тем, как исчезает прибыль, удерживать позицию в расчете на действительно большое движение. Способность строго соблюдать правила, что бы ни происходило, отличительная черта опытного успешного трейдера. Тактика. Архитектор Мисс Ван де Роя, говоря об ограничениях в дизайне, как-то произнес «Бог в мелочах». Это справедливо и для трейдинговых систем. Есть еще несколько деталей, которые могут существенно повлиять на уровень отдачи вашего трейдинга, если вы используете правила трейдинга черепах. Входные ордера. Как было упомянуто ранее, Ричард Деннис и Уильям Экхард советовали черепахам не использовать стопов при размещении ордеров. Нам советовали следить за рынком и выставлять стоп-ордера, когда рынок достигал нашей стоп-цены. Нам также говорили, что вместо рыночных лучше размещать лимитные ордера, потому что они способны обеспечить лучшее исполнение и меньшее проскальзывание, чем рыночное. На любом рынке в любой момент времени есть цена спроса и цена предложения. Цена спроса – это цена, по которой хочет купить большинство покупателей. А цена предложения – это цена, по которой хочет продать большинство продавцов. В момент, когда цена спроса превышает цену предложения, происходит сделка. Рыночный ордер всегда будет исполнен по цене спроса или предложения, причем для больших ордеров закрытие может пройти по менее выгодной цене. Обычно цена совершает небольшие случайные колебания, известные как отскоки. Идея использования лимитных ордеров вместо рыночных заключается в размещении ордера у нижней границы отскока. Небольшой лимитный ордер не будет двигать рынок, а большой почти всегда будет двигать его меньше, чем рыночный. Для определения оптимальной цены лимитного ордера требуется сноровка. Однако на практике вы сможете получать лучшее исполнение по лимитным ордерам, расположенным вблизи рынка, чем при использовании рыночных ордеров. Быстрые рынки. Иногда рынок движется очень быстро, так что если вы разместили лимитный ордер, Он просто может быть не исполнен. Во время быстрого движения цена на рынке может измениться на тысячи долларов за контракт всего за несколько минут. В таких случаях черепахам рекомендовали не паниковать, а подождать с размещением ордера до момента, пока рынок не стабилизируется. Большинство начинающих трейдеров имеют с этим проблемы. Они паникуют и размещают рыночные ордера. Они всегда делают это в самое неудачное время – и часто заключают сделки по худшей цене дня, либо максимальной, либо минимальной. На быстром рынке ликвидность временно уменьшается. В случае быстрого подъема цены продавцы прекращают продажи и не возобновляют их, пока рост цены не остановится. При таком сценарии цены спроса значительно растут, и расширяется спред между ценами спроса и предложения. Покупатели вынуждены платить намного большую цену, в то время как продавцы продолжают поднимать цены. Цена, в конце концов, движется так далеко, что вовлекает в рынок новых продавцов, вследствие чего она стабилизируется и часто даже откатывается назад. Рыночные ордера, размещенные на быстром рынке, обычно исполняются по самой высокой цене, как раз в точке начала стабилизации цены, возникающей с появлением новых продавцов. Черепахи ожидали момента появления признаков хотя бы временного отката цены и только после этого размещали ордера. Часто это приводило к лучшему исполнению, чем можно было ожидать от рыночного ордера. Если рынок стабилизировался за пределами нашей стоп-цены, мы выходили из рынка, но делали это без паники. Одновременные входные сигналы Бывали дни, когда движение на рынке было небольшим, и мы целыми днями занимались лишь отслеживанием открытых позиций, не размещая ни одного нового ордера. Бывали дни умеренной загрузки, когда сигналы возникали один за другим на протяжении нескольких часов. В этом случае мы открывали сделки по мере поступления сигналов. Но были и другие дни – когда нам казалось, что все происходит одновременно, и мы увеличивали количество открытых позиций с нуля до максимальной загрузки за 1 два дня. Часто этот бешеный ритм усиливался многочисленными сигналами на коррелирующих рынках. Особенно это было заметно, когда рынки открывались ценовым разрывом, генерирующим входной сигнал. При открытии рынка можно было одновременно получить сигналы по сырой нефти, мазуту и нейтилированному бензину. На фьючерсных рынках одного и того же товара часто возникали входные сигналы по контрактам с разными месяцами исполнения. В такие моменты необходимо было действовать эффективно и быстро, удерживаясь от паники и выпуска рыночных ордеров, так как это неминуемо привело бы к гораздо худшим условиям закрытия сделок. «Покупай силу, продавай слабость». Когда сигналы поступали одновременно, мы всегда покупали на самом сильном рынке и продавали на самом слабом рынке в группе. Мы всегда входили в рынок одним юнитом по одному контракту. Например, вместо одновременной покупки февральских, мартовских и апрельских фьючерсов на мазут, мы выбирали один, самый сильный контракт с достаточным объемом и ликвидностью. Это очень важно. Внутри коррелирующей группы лучшая длинная позиция – это позиция на самом сильном рынке, результаты работы на котором всегда превосходят результаты на более слабых рынках в той же группе. И наоборот, самые большие прибыльные сделки в короткой позиции возникают на наиболее слабых рынках внутри коррелирующей группы. Черепаки использовали различные способы измерения силы и слабости рынков. Простейшим и наиболее часто применяемым – Был простой визуальный анализ графиков на предмет выявления самых сильных и самых слабых рынков. Некоторые черепахи определяли, сколько значений N прошла цена после прорыва и покупали на том рынке, где цена продвинулась на большее расстояние, в единицах N. Другие вычитали из текущей цены цену трехмесячной давности и потом для целей нормализации между рынками делили результат на текущее значение N. Наибольшие значения получались на самых сильных рынках, наименьшие – на самых слабых. Любой из этих подходов работает достаточно хорошо. Важным здесь является открытие длинных позиций на самых сильных рынках и коротких на самых слабых. Переход на контракт с другим сроком исполнения. Когда фьючерсный контракт истекает, то при переходе на контракт с более отдаленным сроком исполнения нужно учитывать два основных момента. Во-первых, иногда по контракту, заканчивающемуся в ближайшем месяце, наблюдается хороший тренд, а по более отдаленному контракту такого движения цен не наблюдается. Не переходите на новый контракт, пока его цена не начнет двигаться в том же направлении, что и по текущему. Во-вторых, на другой контракт нужно переходить до того момента, когда объем и интерес к истекающему контракту сильно упадут. Насколько сильно – зависит от размера юнита. Как правило, черепахи переключались на новые контракты за несколько недель до истечения, если только существующий контракт с близкой датой закрытия не давал значительно лучших результатов, чем контракт с определенной датой исполнения. В завершение. Вам представлены правила полной торговой системы черепах. Вряд ли кому-то они покажутся сложными. Однако само по себе знание этих правил не сделает вас богатыми. Вы должны быть способны выполнять их. Помните, что сказал Ричард Деннис. «Я всегда говорю, что вы можете опубликовать мои торговые правила в газете, но никто не будет им следовать». Важны постоянство и дисциплина. Почти каждый способен создать список отличных правил на 80% совпадающих с теми, которым мы обучали людей. но никто другой не сможет убедить вас придерживаться этих правил, даже когда дела идут плохо. Правоту этого высказывания подтвердил опыт самих черепах. Многие из них не заработали денег. И не потому, что правила не работали, а потому что трейдеры не выполняли их. В Системе черепах очень сложно следовать, потому что ее результат зависит от способности поймать большие тренды, а они бывают достаточно редко. В результате между прибыльными периодами могут пройти многие месяцы, а иногда год или два. В течение периодов ожидания легко поддаться сомнению в системе и прекратить исполнение ее правил. Что если правила больше не работают? Что если рынки изменились? Что если в правилах отсутствует какой-то важный элемент? Как я могу быть уверенным в том, что это действительно работает? Один из участников программы «Черепах», уволенный в течение первого года, подозревал, что часть информации была утаена от группы. Он был убежден, что Рич сознательно не раскрывал нам некоторые секреты. Этот трейдер не мог принять простой факт, что его плохие результаты были связаны с его собственными сомнениями и неуверенностью, из-за которых он не смог соблюдать правила. Другой проблемой является стремление изменить правила. Многие черепахи в попытке добиться сокращения риска трейдинга с помощью системы изменяли правила, что иногда приводило к противоположному эффекту. Вот пример такого результата. Иногда трейдер не успевал открыть сделку так быстро, как это было предписано правилами. Один юнит на каждую половину N. Это может показаться несколько консервативным, но на самом деле при использовании системы входа в черепах, Запоздалое увеличение размера позиции повышает вероятность того, что обратное движение дойдет до точки стопа, то есть приведет к потере, в то время как быстрые действия могут позволить позиции выдержать обратное движение и предотвратить возможность достижения значений стопа. Эта небольшая разница может оказать существенное воздействие на прибыльность системы при определенных рыночных условиях. Крайне важно выстраивать уровень доверия, который потребуется вам для того, чтобы следовать правилам системы трейдинга. Это может быть система черепах, сходная или совсем другая система. Вам определенно нужно провести историческое тестирование с использованием имеющихся данных. Недостаточно услышать от других, что система работает. Недостаточно прочитать итоговое заключение исследования, проведенного другими. Вы должны сделать это сами. Вам нужно, засучив рукава, напрямую заняться исследованиями. Вгрызайтесь в сделки, изучайте ежедневные записи о проведенных операциях. Познакомьтесь с тем, как работает система, и узнайте, какими глубокими и продолжительными могут быть периоды убытков. Намного проще пережить период восьмимесячных убытков, если вы знаете, что за последние 20 лет было много периодов таких же неудач. И гораздо легче быстрее увеличивать размер позиции, если вы знаете, что скорость ваших действий является ключевым условием прибыльности всей системы.